Освящается Сюзан Тонкин. О, Даниил, здесь судит Даниил, почет тебе, о мудрый судья. Уильям Шекспир, венецианский купец, акт 4 сцена 1 Благодарности. А. В. Гринвуду за оружейные термины, любовь и рассказы, Стивену Дарси за арготизмы. «Моей сестре, красавице Джейн, за то, что она одолжила Фрине Фишер свой облик». Глава 1 «Что похоронный звон для бойни? Слабый стон». Уилфред Оуэн. Псалом по обреченной юности. Ветровое стекло разлетелось в дребезги. Только после этого Фрина Фишер сообразила... что противное жужжание, которое она слышала, несмотря на рев мотора Испана-Сюизы, вовсе не комарин писк, как она решила поначалу. Ветровое стекло разбилось на тысячу кусочков, осыпав ее острыми, как бритва осколками. Она нажала на тормоза, и огромный автомобиль плавно остановился. Фрина смахнула стеклянную крошку шоферских очков и осторожно сняла их. Кто-то стрелял в нее. Даже для такого года, как нынешний 1928 отмеченный промышленным кризисом и возрастающим страхом перед экономической катастрофой, это было уже слишком. Фрина наклонилась вперед, и маленьким крепким кулачком в кожаной перчатке принялась сбивать остатки стекла. Ну и вечерок. Где же я? Вдалеке вырисовывались очертания ворот Дока Виктория. Фрина вглядывалась в черноту сквозь разбитое стекло, но почти ничего не увидела и не услышала. Всего в 15 метрах от нее две темные фигуры мчались прочь по дороге. Один из убегавших снова выстрелил в нее. Пуля отскочила от крыла автомобиля и рикошетом отлетела в стену Дока. Когда Фрина, наконец, нашла свою беретту, выбралась из машины и тщательно прицелилась, мужчины успели добежать до стены газового завода и вскарабкаться на нее. Она опустила пистолет. Слишком далеко и слишком поздно. Убегавшие перелезли через стену из красного кирпича и скрылись. Фрина чертыхнулась, сунула пистолет в карман, осторожно сняла пальто и встряхнула его. Затем осмотрела автомобиль, убрала осколки стекла, проведя рукой в перчатки по обшивке, чтобы без опасений доехать хотя бы до ближайшего полицейского участка. «Война кланов в Мельбурне?» «Маловероятно. Наверняка охранник у ворот что-то видел. По крайней мере, он мог бы вызвать полицию». Повернувшись к освещенным воротам, Фрина обнаружила, что в этой драме был и третий участник, который, впрочем, не очень-то интересовался действием. Он лежал на бетонной дороге, что вела к доку и истекал кровью. «Чертовы погремушки!» — воскликнула Фрина, озираясь, не осталось ли поблизости других стрелков. «Под этими фонарями я была прекрасной мишенью, а так мило вечерок начинался». На Фрине были широкие свободные брюки, ботинки, шляпка-клаше, кремового цвета шелковая блузка и меховое манто из рыжей лисы. Просто сама элегантность. Странно было видеть в свете газового фонаря, освещавшего площадку перед ангаром, такую женщину, ставшую на колени возле умирающего. Фрина сняла манто, чтобы не испачкать, и просунула обтянутое шелком предплечье под тело, как она теперь разглядела совсем молоденького юноши, чьи нестриженные соломенного цвета волосы были перепачканы дорожной грязью. Голова упала ей на плечо. Фрина ощупала раненого и обнаружила множество переломов. Ребра были буквально перемолоты, под ее пальцами они казались почти мягкими. В затылке бедняги сияло отверстие размером с пятишиллинговую монету, и оттуда хлестала кровь. Пятишиллинговая монета — это примерно 40 миллиметров в диаметре. Фрина стянула обе перчатки, скатала их и заткнула имирану Слабеющая рука схватила ее запястье, голубые глаза на миг открылись. «Лежи смирно», — велела она, — «ты ранен». Кто-то стрелял в тебя, и черт бы их побрал в меня тоже. Кто это был?» Голова качнулась, губы чуть шевельнулись. На пареньке были синяя рабочая рубаха без воротника и серый саржевый костюм, видимо, выглядевший вполне прилично до того, как парень решил отдать в нем Богу душу. Колени Фрины намокли и саднили от острого гравия. Она переменила позу. В ухо раненого было продето золотое кольцо, а на ключице красовалась синяя татуировка. Прописная «А» в круге. «Вы говорите по-английски», — пробормотал он на диалекте, который Фрина не смогла распознать. «Сечешь по-французски, парень», — умирающий издал слабый смешок, услышав жаргонное выражение из уст стильной дамочки. Он ответил парижским совершенно верно. «Еще бы». Принёк моргнул, вздрогнул и выдавил. «Je dois clémesser» — на языке парижского дна это означало «я дам дуба». Ему и впрямь оставалось жить последние минуты. «Tu parlais, Шарле?» — возразила Фрина. У незнакомца было скуластое славянское лицо, подбородок ещё не знал бритвы, Лицо уже сделалось мертвенно серым, жизнь постепенно уходила из тела. Юноша вздохнул, захлебываясь кровью, и произнес совершенно отчетливо «Моя мать в Риге» вытянулся и умер. Фрина крепко прижала раненого к себе, и кровь фонтаном, вырвавшаяся из его легких, залила ее блузку. Она высвободила одну руку, закрыла юноше глаза, и бережно положила его на землю. «Бесполезная забота», — подумала она, осторожно опуская его голову, он уже ничего не чувствует. Паренек казался совсем молоденьким, не старше 17. Фрина распрямилась и встала. «Да куда же пропал этот охранник?» У ворот находился пост охранника, но тот развернул свой стул в другую сторону и наверняка просидел так все время. Сторож смотрел на реку так, словно ждал, что с минуты на минуту причалит Сириус. «Сириус» — это один из кораблей английской флотилии, которая в январе 1788 года впервые причалила к австралийским берегам с целью основания новой колонии Великобритании. «Эй!» — окликнула Фрина. «Эй! Вы там?» Мужчина не пошевелился. Фрина, прихватив свое манто, направилась к окошку его будки. Просунув внутрь окровавленную руку, она потрясла охранника за плечо. «Проснись, кретин! Произошло убийство! Твои начальники, поди, не обрадуются, узнав, что перед их чистенькими воротами обнаружен труп». Стражник повернулся и остолбенел. Впоследствии он описывал это как главное потрясение своей жизни. «Перед ним...» В голубом сиянии стояла тоненькая женщина в черной шляпке. Ее зеленые глаза сверкали на белом, как мел, лице. Светлая блузка была насквозь пропитана кровью. Рука, которой она схватила его за плечо, оставила кровавый след на рубашке. Взгляд девушки был холоден, как огни святого Эльма». Так называют яркое свечение, вызываемое накоплением электрического заряда во время грозы, которое часто появляется на мачтах и реях кораблей. Согласно легенде, святой Эльм умер на море во время сильного шторма. Перед смертью он обещал морякам, что непременно явится им и сообщит, суждено ли им спастись. Вскоре после этого на мачте появилось свечение, которое восприняли как явление святого. Сторож было струхнул, того, глядив, опьется в него своими белыми зубами, блестевшими меж бесцветных губ. «Да, мисс», — запинаясь, пробормотал он, пытаясь отодвинуться. «Вызовите полицию. Произошло убийство. Но вы-то, полагаю, ничего не видели?» «Ничего?» — охранник начал крутить диск телефона. «Совсем ничего, мисс. Глаза у меня уже не те, что прежде, да еще темень такая». Наоборот, светло, как днем. Ну, будь по-вашему, но все равно я ничего не видел. Расселл-стрит — это Том из Дока Виктория. У нас тут убийство. Пришлите кого-нибудь, ладно? Нет, я не шучу. Если бы я шутил, вы бы животы надорвали. Приезжайте поживее. Выбирайтесь-ка отсюда, велела Фрина. Сторож послушался. Мисс Фишер сунула ему в руки манто. «Подержите». Он ухватил меха. Застывшая кровь липла к коже, это было невыносимо. Фрина резким движением разорвала шелковую блузку по шву. Остолбеневший том увидел обнажившуюся грудь, фарфоровая белизна, которая была покрыта пятнами крови. Девушка вытерла руки остатками блузки и отерла тело, а затем... связала остатки шелковой ткани в узел и выкинула его. Потом повернулась спиной к охраннику, чтобы тот подал ей манто и укуталась в уютные меха. «У вас ведь есть что-нибудь выпить? Наверняка найдется какая-нибудь конфискованная таможней бутылочка. Давайте ее сюда». Охранник протянул руку в свою будку и извлек бутылку коньяка «Наполеон», часть недавно конфискованной контрабандной партии. Он вытращил глаза, увидев, как дама вырвала пробку и сделала жадный глоток. «Ну вот, теперь полегчало», — сказала Фрина. «Пойду-ка осмотрю свой бедненький автомобиль, а вы оставайтесь здесь. Может ведь приключится еще что-нибудь, чего вам не следует видеть». Мисс Фишер прошла мимо мертвой юноши, не взглянув на него, и забралась в машину. Там было холодно. Ветер пронизывал насквозь и саму Фрину, и обивку. «Жаль, что у меня нет перчаток», — подумала мисс Фишер. «В сугробе, пожалуй, и то теплее». Она вспомнила, где оставила перчатки и решила, что, пожалуй, лучше обойдется без них. «Рига», — повторила она вслух. «Рига. И что? Это ведь центр сопротивления царю». Город кишмяки мя кишел доносчиками, филерами и большевиками, так мне рассказывали в Париже. Кажется, латыши замешаны в осаде на Сидни-стрит. Там почти все погибли в перестрелке. Имеется в виду события 1910-1911 годов, когда латышская анархистская группа пыталась произвести экспроприацию в одном из ювелирных магазинов Лондона. Два связанных с этой группой анархиста позднее были подвергнуты осаде в доме на Сидни-стрит. Конечно, я тогда была еще совсем девчонка, лет девяти и жила в Австралии, но слышала, как потом об этом рассказывали в Париже, где тоже полным-полно революционеров. Больше она ничего не могла вспомнить о Риге, кроме того, что это столица Латвии. Наконец послышался звон колокола, и полицейский автомобиль затормозил прямо перед Испано-Сюизой. Из автомобиля выбрались два офицера и подошли к охраннику. Тот указал на Фрину, а она, в свою очередь, указала на труп. «Господи — Господи! — воскликнул один. — Да его пристрелили. Это вы, мисс? Фрина с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. — Стало бы я поджидать вас здесь, будь это моих рук дело. Их было двое. Мужчины. Они убежали к стене газового завода. Я проезжала мимо, и они выстрелили мне в ветровое стекло, так что пришлось остановиться. Я пыталась помочь раненому, но он умер у меня на руках. «Кто вы, мисс?» «Вот моя карточка», — сказала Фрина, протягивая визитку. Полицейский поднес ее к свету и прочел. «Досточтимая Фрина Фишер». выговорил он медленно. «221-Б, Эспланада, Сент-Килда, расследование. А здесь вы тоже вели расследование, мисс?» «Нет, я просто проезжала мимо, возвращалась в Освоясе, а до этого отвозила художницу Элис Мур домой. Уильямстаун. Мы ужинали вместе в клубе первооткрывателей. Кто-то стрелял в меня и разбил ветровое стекло». Я остановилась и обнаружила этого умирающего юношу. «Что ж, мисс, теперь вы ему уже ничем не поможете. Давненько не видел никого мертвее. Наверное, вам хочется поскорее вернуться домой. Мой сержант заедет к вам завтра утром». «А вы знаете, кто этот мертвец?» Пожилой полицейский посмотрел на спокойное бледное лицо. «Нет, мисс, никогда его прежде не видел. Больно молод для смертельно опасных дел. Полагаю, ты ничего не заметил, Том?» «Нет?» «Ну, ясно. Ты единственный из моих знакомых, кто всегда смотрит в нужную сторону. Вот погоди, настанет твой черед. Придется и тебе давать показания. Вот то-то я порадуюсь. А вы-то сами не видели прежде этого беднягу, мисс?» «Никогда». «Что ж, на сегодня, пожалуй, достаточно. Это ваши перчатки, мисс. И блузка хм, тоже ваша?» «Ясно. Вы в состоянии доехать до дома?» «Полагаю, что да», — сказала Фрина, чувствуя, что продрогла до костей и зуб на зуб не попадает. «Знаете что, мисс, пошлю-ка я, пожалуй, с вами своего констебля. Он не больно-то любит на мертвецов глазеть». «Отвезите домой, юную леди Коллинз, доставьте в целости и сохранности, а потом попросите Джонсона из Сент-Килды подбросить вас назад в город, да заодно еще и завтраком покормить. Больно промозглая ночка, чтобы вот так стоять у ворот доков, мисс. А Коллинз о вас позаботится, не сомневайтесь. Я же тем временем тут все улажу и напишу отчет». Фрина завела мотор, и возблагодарила Бога за то, что у «Испано-Сюизы» на случай экстренных ситуаций был автоматический стартер. Мощный мотор с ревом завелся. Она отпустила тормоз и позволила автомобилю чуть-чуть откатиться назад. Затем обогнула полицейский фургон и взяла курс на Сент-Килду. Молодой констебль сидел, не шевелясь. Он явно был потрясен – По всей видимости, это был первый труп в его жизни. Фрина вела машину с непривычной для нее осторожностью. Ветер дул ей в лицо и мешал смотреть на дорогу. Наконец они добрались до дома. Констебль Коллинс помог даме выбраться из машины и подняться по ступенькам, а потом по дважды стукнул в парадную дверь. Господин Батлер Так поспешно распахнул ее, словно давным-давно поджидал на пороге. «О, мисс Фишер!» — воскликнул дворецкий. «Неужели авария?» «Убийство!» — доложила молоденький офицер. Фрина взяла его под руку. «Зайдите в дом и обогрейтесь немного», — предложила она. «Вы были так добры ко мне, да и ваш сержант велел вам приглядывать за мной. Так что не спорьте». добавила она, передавая констебля с рук на руки госпоже Батлер. Та отвела гостя в кухню и усадила перед электропечью. От полицейского сразу же повалил пар, и его начала бить дрожь. Господин Батлер отвел Фрину в ее личную гостиную. Там было тепло и пахло розами. Мисс Фишер вздохнула с облегчением, когда услышала, как закрылась дверь, оградив ее от сюрпризов ночи. «Первым делом займитесь ремонтом автомобиля, господин Батлер», распорядилась Фрина, опершись на руку Дворецкого. «Красной обшивкой. Я хочу, чтобы все исправили как можно скорее». Не успела Фрина опуститься в кресло и снять шляпку, как вбежала Дот. «Мисс, что случилось? Помочь вам снять пальто?» «Нет, сперва принеси мне чистую блузку и приготовь, пожалуйста, ванну, погорячее». с хвойными солями. «Ну давай же, Дот!» Служанка помчалась вверх по лестнице, пустила воду в ванной, щедрой рукой насыпала туда соли и снова сбежала вниз, держа в руках бархатный блузон свободного кроя в русском стиле, любимого Фриной мшисто-зеленого цвета. Дот нашла свою хозяйку у камина, та глядела на пламя и дрожала всем телом, несмотря на меховое манто. Фрина встала, стряхнула шубу и оказалась обнаженной до пояса. Она натянула бархатный блузон, наслаждаясь ощущением стекающей по коже мягкой ткани. «На вас напали, мисс?» — спросила Дот, испытывая христианское сострадание к незадачливому налётчику, но в то же время обеспокоенной обилием кровавых пятен. Ей хотелось верить, что Фрина никого не убила. «Нет, Дот, я проезжала мимо доков», Кто-то выстрелил в ветровое стекло и в меня заодно. Они явно собирались убить молодого человека, которого я нашла потом. Он лежал на дороге. Это ужасно, Дот. На нем места живого не было. Пули раздробили все ребра. Бедняга вскоре испустил дух. Совсем еще мальчишка. Весьма миловидный. Ты ведь знаешь, что я питаю слабость к миловидным мальчикам. «Их не слишком-то много в этом мире. Непозволительно вот так беспечно убивать их. Теперь придется сменить обшивку в автомобиле. Но кто-то за все это поплатится». «Наверное, господин Берт и господин Цесс что-нибудь знают об этом», — сказала Дот. «Они ведь постоянно бывают в доках и все такое». «Думаешь?» «Пожалуй, ты права». Фрина смотрела на огонь. Она потерла руки и... и заметила, что они до запястья покрыты ржаво-красными пятнами. Ее передернуло. Но сначала ванна. Я чувствую себя такой грязной. Кажется, я слишком долго общалась с холодной реальностью. Ванна, наверное, уже готова, мисс. Дот последовала за Фриной наверх, прихватив бокал портвейна. Отец Дот утверждал, что портвейн — лучшее средство при шоке. Фрина осушила бокал, не отдав должного напитку, и поспешила сбросить одежду. Дот заметила, что шелковые брюки мокры и испачканы кровью в области колен, и стала гадать, что же случилось с блузкой, мисс Фишер. А Фрина меж тем отмокала и оттирала себя до тех пор, пока ее бледная кожа не раскраснелась, и вся запекшаяся кровь не смылась с ее несравненного тела. Тогда она села... и подстенание Дот, причитавший над погубленной одеждой, принялась приводить в порядок ногти. «Эти брюки испорчены навсегда, мисс. А вот манто можно отправить меховщику, он его приведет в порядок. Пожалуй, я попытаюсь очистить ваши ботинки». «А вы сами-то не поранились?» В этот момент Дот обнаружила мелкие пятнышки на подкладке манто. Фрина оглядела свое тело, вроде ничего не болело. «Уж раз ты заговорила об этом, Дот, у меня действительно есть несколько порезов. Ничего серьезного. Но все же принеси пластыри. И это я тоже запишу на их счет», — пробормотала она, выходя из ванной. «На какой счет, мисс?» — не поняла Дот. «На их счет. Кто-то за это сполна расплатится». «Принеси мне ночную сорочку и теплый халат, Дот. Я хочу спуститься вниз». «Надеюсь, констебль уже оттаял?» Фрина уселась возле огня, и госпожа Батлер поспешила подать ей на подносе бокал с пуншем. «О, нет, госпожа Батлер, мне не хочется пунша». «Да вы попробуйте, мисс. Это рецепт моей мамы. Ваш констебль вмиг отогрелся». «Мы за вас так переволновались, мисс», — прибавила госпожа Батлер. Фрина взяла стакан и отхлебнула глоток. Пунш был горячий, а Фрине по-прежнему было холодно. Госпожа Батлер просияла. «Пейте все до дна, мисс, а я тем временем разогрею куриный бульон. Вы пережили такое потрясение, не хватало еще, чтобы у вас мигрень началась». «Я-то полагала, что с мигренями давно покончено, госпожа Батлер. Если вот как вы сперва стать свидетелем убийства, да потом еще лечь спать на голодный желудок...» «Так мигрень обеспечена. Я подам суп через десять минут», — решительно заявила госпожа Батлер и кивнула мужу, который с озабоченным видом замер в дверях. «С ней все будет в порядке», — шепнула она. «Нервы у нее остальные «Отведал бы то тоже моего пунша. Ночка-то выдалась длинная». Дот... Госпожа и господин Батлер и молоденький полицейский выпили еще по стаканчику пунша для укрепления сил. На улице полил дождь. Фрина сидела в своей гостиной и обдумывала последние слова молодого человека. «Моя мать в Риге, Латвия, русская революция и массовое убийство на Хаундстдич». Когда все это было? 909-ом, примерно так. Haun's Ditch это улица в квартале East斎t в Лондоне. В 1910-1911 годах здесь произошли крупные стычки полицейских с анархистами, многие из которых были русскими. Порезы, оставленные осколками разбитого стекла, начали саднить. Ну нет. Расплаты им не миновать. Она поквитается за все, за ссадины и порезы, за испорченную одежду, за разбитую машину и за украденную жизнь молоденького красавчика с золотой сережкой в ухе и синей татуировкой на шее.